«Мне... мне никуда!» Всхлипывая и утирая слезки, пролепетала Лариса. «Ты чего слезу пускаешь, идиотка?» «Только вы можете мне помочь!» Лариса вошла в роль и действительно залилась слезами. «Да в чем?» «Понимаете, сбежал он». «Кто?» «Ну, мужчина, с которым я жила». «Сделал мне ребенка, и я сбежал». «Понятно», — протянула умудренная житейским опытом кассирша, которую тронули страдания этой молоденькой дурочки. «Значит, дал деру?» а, -а, а «Ну, а чем я тебе могу помочь?» «Да мне бы узнать, куда он уехал. А я уже его найду и заставлю жениться». Да не женится он на тебе, и не мечтай. Родню на него натравлю. У меня два брата крутые, испугается. Ну, вполне может быть, согласилась кассирша. Ну, вы ведь билеты по паспортам выдаёте. Да ерунда это, заявила кассирша. Кто в эти паспорта заглядывает, когда очередь? Как он выглядел? Какой из себя?» Лариса почти влезла в окошко, и, чуть успокоившись, очень подробно рассказала, какой из себя Аникин. Она упирала на то, что если бы не был он таким красивым, достатным, то, конечно, не в жесть. Кассирша, прошедшая не одно искушение красивыми, симпатичными мужиками, была искренне жаль эту молоденькую дурочку. Которую использовал какой-то явно подлый мужик. Видишь, глазищими, как фарами, ворочает. Что она в жизни-то понимает? Так нас дурящие уделывают мужики, грустно отметила кассирша, и вдруг воскликнула. Помню я его. Ну-ка, еще раз запиши. Лариса добросовестно еще раз записала Аникина. Точно он, помню, и правда красивый мужик, но какой-то хищный, все нервничал, оглядывался, словно опасался чего-то. Я легонечко с намеком говорю ему, может, задержитесь на сутки? А он так взыркнул, что пропала охота шутить. — Он, он! — радостно вскрикнула Лариса. — Он и на меня, бывало, как глянет, так... Сразу Лариса скромно потупила глазки. Оставался пустяк. Запомнила ли кассирша, куда дала билет Аникину? «Добрянска», — сказала железнодорожная дама. «Я еще подумала, ехать всего ничего, а волнение на физиономии, словно на Дальний Восток собрался». «Да вообще-то, все мужики — подонки», — сделала она окончательный проверенный собственным богатым житейским опытом, вывод. Лариса протянула кассирше французские духи, припасенные на случай удачи. И та совсем растаяла. «Приходи! Приходи, когда следующий мужик от тебя сбежит! Чем смогу, помогу!» Девушка вышла из здания вокзала, и тут же к ней присоединились Юрий и Анатолий. Никого подозрительного они не заметили. Вокруг Ларисы никто не вертелся. Редким пассажирам, которые подходили время от времени к кассе, кассершая в самом деле выдавала билеты. Очевидно, команда барана не сообразила, где искать кратчайший путь к Онекину. Интеллекта не хватило. Вечером они вчетвером страхов Лариса, Анатолий и Юра устроили на квартире у Корнеевой военный совет, как когда-то в Радонеже, на ее даче. Волновали две проблемы. Во-первых, розыск Аникина, и, во-вторых, как отреагировать на неожиданное предложение Прядова всем вместе образовать новый отдел в газете. «Он взял билет до Брянска», напомнила Лариса. «Это точно». Кассирша из тех дам, которые в каждом симпатичном мужике видят желанного друга своего израненного в любовных играх сердца. И запоминают их, как фотографируют. Ха, красиво говоришь, журналистка!»